Стихи периода имаженизма примыкают к сорокаусту и его основной теме наступление урбанистической цивилизации на сельскую патриархальную естественно еще шире большевистская революция с ее индустриальным прогрессистским антикрестьянским во многом пафосом против природного мужицкого анархизма. Однако есть существенное отличие от Сорокауста и прочего. Уже не с крестьянским миром родство поэта, а с лесным хищником, природой, архаикой, отрицанием цивилизации «будьте как звери лесные». Из прелестных грамот, так называемых «маляв» Емельяна Пугачева, Есенин тогда же работал над драматической поэмой про Емельяна Ивановича. Есенин, хорошо знавший Достоевского, ухватился за образ волка и первым использовал его уже не в качестве метафоры, а символа социального протестного, сшибки стихий. Мандельштам, кстати, восхищавшийся и вдохновлявшийся Есениным, позже, спустя дюжину лет, вступает с мертвым Есениным в ожесточенную на всхлипе полемику. «Мне на плечи кидается век волкодав, но не волк я по крови своей». Еще через эпохи. Высоцкой, охота на волков и, к столетнему юбилею братьев Карамазовых, охота с вертолета. Словно бритва, рассвет полоснул по глазам. Отворились курки, как волшебный сезам. Появились стрелки на помине легки и взлетели стрекозы с протухшей реки. И потеха пошла в две руки, в две руки. Мы легли на живот и убрали клыки. Даже тот, даже тот, кто нырял под флажки, Чуял волчьи ямы подушками лап, Тот, кого даже пуля догнать не могла б, Тоже в страхе взапрел и прилег. И ослаб, чтобы жизнь улыбалась волкам, Не слыхал, зря мы любим ее, однолюбы. Вот у смерти красивый, широкий оскал И здоровые, крепкие зубы. У Василия Шукшина в киноповести «Калина красная» Освободившийся Егор читает «Мир таинственный, мир мой древний» глуповато равнодушному таксисту но это я брат не знаю чего радоваться заговорил егор с неохотой возвращаясь из своего далекого дака умеешь радуйся не умеешь сиди так тут не спрашивают стихи например любишь парень опять неопределенно пожал плечами вот видишь С сожалением сказал Егор. «А ты радоваться собрался?» «Я и не собирался радоваться. Стихи надо любить!» Решительно закруглил Егор этот вялый разговор. «Слушай, какие стихи бывают!» И Егор начал читать. С пропуском, правда, потому что подзабыл. «Как стихи?» Спросил Егор. «Хорошие стихи!» «Хорошие!» как стакан спирту дернул, сказал Егор. А ты не люблю стихи. Молодой еще, надо всем интересоваться. Наш с Захаром товарищ, писатель Василий Авченко, сделал тонкое замечание. Помню, году в 96-м, будучи в лагере «Океан», читал «Калину красную», и мне очень понравилось, что Прокудин Читая на памяти Есенина, сказал «Стынет поле в тоске какой-то». Как-то сразу почувствовал, что «прочти Егор стихи буква в букву с этим волоокой, то будет чуть фальшиво». Что еще интересно, близкой Высоцкому в конце 60-х, начале 70-х человек Давид Карапетян Переводчик, любитель поэзии и собутыльник, рассказывает, что они с Володей на полном серьезе собирались делать кино про Нестора Ивановича Махно. Финальные эпизоды, побег на рывок батьки с остатками соратников, через многократно превосходящие численностью кордоны Красной Армии на Бессарабский берег Днестра в 1921 году, должны были сопровождаться охотой на волков. Они даже летом 1970 ездили на москвиче Карапетяна по махновским местам Новороссии. Через Донецк и Луганск, кстати. Из затеи, конечно, ничего не вышло. Я бы не отвлекся так подробно на, так сказать, волчий сюжет, если б не Прилепин и его рассказ «Жилка». Я представил, как они ходят там сейчас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 Мерзость и падаль. Я давно потерял в себе человека. Не звал его, и он не откликался. Мерзость и падаль. Это не точная цитата из стихотворения «Мир таинственный, мир мой древний». И семейная смута для героя-революционера – совпадает с той смутой, которую они готовят для власти всей нелепой злой цивилизации. Нацболы наследуют Есенину волчьей самоаттестации, войне и обреченности. Позволю себе дополнить труд романа Сенчина по пересказу сюжета обители лишь в одном эпизоде. В некоторых примечаниях автор предельно лаконично сообщает нам о дальнейшей судьбе Артема Горяинова. Летом 1930 года зарезали блатные в лесу, пишет роман. У Прилепина лаконизм все-таки не такой предельный. Артема Горяинова, как рассказал мне мой дед со слов прадеда, летом 1930 года, Зарезали блатные в лесу. Он проходил мимо лесного озера, решил искупаться. На берегу голый. Поймал свое острие. Ключевой эпитет здесь — голый. Артем убил отца, застав его с любовницей. Не за измену матери, а за наготу то ли испугавшись ее то ли возненавидев как кусок грубой реальности, разрушивший его уютный прежний безмятежный мир и морок. Это сюжет куда радикальный библейского про ноя и сына его хама последний всего лишь посмеялся над наготовятся. Однако возмездие голый Артём получает именно ветхозаветное Око за око, «Жизнь за жизнь» тоже от острого ножа, про который Артём так любил напевать во времена своего недолгого соловецкого канта. И орудием возмездия парадоксально становятся столь нелюбимые писателем Прилепиным и ненавидимые его героем блатные. Босота. Самый темный и скверный отряд бесов соловецкого ада. Глубина проникновения. Очень бережное и нервное отношение Захара Прилепина к религиозному слою и коду оппонирует тенденции, весьма распространенные у многих современных художников. Икон стиля, звезд интеллектуальной провокации, скандальных перелагателей классики. Продвинутые творцы тщатся дать внушительный кус метафизики, а выходит у них сплошь неудобно юношеский инфантилизм и пионерский мистицизм, заявляющие себя западного типа артистами, революционерами в искусстве, либералами по жизни, наследуют, и это чрезвычайно смешно, известному направлению позднесоветской массовой преимущественной эстрады, кино, телевидения, но и литература отчасти культуры, этакой прикладной метафизики. Задача формулировалась подспудно, непростая. Как бы сказать о том, что выше и больше нас, маленьких, но без присутствия Бога? Обращение к судьбе, року, случаю, преклонение перед надличностными стихиями, лирическое неоязычество, иногда до идиотизма. Ты скажи, скажи мне, вишня, от чего любовь не вышла и твои опали лепестки? Бытовой мистицизм бесподлинной веры явление безусловно уродливое, но по-своему симпатичное и трогательное, как страшные истории в пионерлагере после отбоя. Дети ведь о существовании бога просто не задумывались. Но истории о черной руке красном пятне и желтой шторе не покидали ночных чартов И в мошонках холодело, когда по городу меж пыльных пирамидальных тополей панельных хрущевок катил по каким-то своим очень здешним делам гроб на колесиках. Впрочем это я уже пересказываю синий фонарь пелевина. Знаете, как мертвецами становятся?наем, Берут и умирают. Актуальные примеры этой пододеяльной вселенной в нынешнем искусстве, когда вакансию Бога заполняют детские страхи, режиссер Константин Богомолов с нашумевшим спектаклем МХТ имени Чехова «Карамазовы», если покасательные вернуться к нашим соловецким баланам и Достоевским братьям. Забавно, что кодой в спектакле Богомолова – Звучит песня «Я люблю тебя, жизнь» – музыка Калмановского стихи Ваншенкина, столь любимая Юрием Гагариным. Шедевр советского направления так называемой «прикладной метафизики». Вряд ли сознательно подчеркнутое родство, и тем оно очевиднее. Что же до самого спектакля с его Достоевским в гаджетах, интерьерах и телодвижениях? у богомолова полагаю та же проблема что у кирилла серебренникова поставившего спектакль отморозки по роману захара прилепина санька но здесь я говорю о его серебренниково киношных опытах оба художника пытаются выдать непростую свою внутреннюю жизнь с процессами на грани срыва и скрежетом зубовным за картинку общего бытового Неблагополучие. Неблагополучие. Спору нет. У нас таскать на экран и сцену не перетаскать. Но все же, не стоило бы путать божий дар, несомненный в случае Серебренникова-Богомолова, с российской действительностью. То есть личное безумие художника вовсе неадекватно ландшафту. И наоборот. У Ренаты Литвиновой, «Последняя сказка Риты», фильм про смерть, и даже так, про смерть, заглавные буквы, и то, что она делает с человеками. Отсутствует даже тень религиозного сознания, традиционного, нетрадиционного, конфессионального, гностического, любого, гламурное ЖКО, где ведется смертное делопроизводство – никак не обозначает присутствие Бога и прочего иного. Даже его не пародирует. Вся мистика последней сказки Риты, механическая, сконструированная, как тот же присутствующий в фильме Юра Гагарин с телескопическими сочленениями рук, а окутывающий все пространство фильма табачный дым, заставляет не задуматься о метафизике курения, дыма и пепла, но вспомнить песню «Сигарета, сигарета, никогда не изменяешь», более всего известную в исполнении Аркадия Северного. Вернусь к роману Сенчину и его концепции нового историзма у новых реалистов. Я оспорил тезис в применении к группе, Но теперь хотел бы согласиться с романом в том, что касается индивидуального мироощущения Захара Прилепина. Поскольку историзм априорно присущ взглядам Захара, по сути он и является способом мышления Прилепина. Это особенно заметно даже не в публицистике и дневниках, ни чужой смуты, где он свободно ныряет в глубину двух-трех-четырех веков русской хронологии, Но именно в обители, поскольку историческое изменение романа оппонирует не отдельным коллегам-художникам, но массовому сознанию, для которого вся современная Россия – это Россия послевоенная, и чем дальше Великая Отечественная, тем сильнее ощущение смертной и кровной с ней связи, протекающей глубоко параллельно не столько историческому, сколько истерическому пропагандистскому мейнстриму. Кстати, подобный взгляд – очень свойственен современным молодым писателям, когда они рискуют спускаться вниз по реке времен. Война вроде буйков. Дальше плыть, поднырнув под трос, можно, но опасно. Знакомое пространство заканчивается. Впереди сплошное море с его акулами и гад морских подводным ходом. Аналогичной хронологии придерживался Владимир Высоцкий. История его России тоже начиналась с Великой Отечественной войны, с некой дородовой памятью 37-38 годов. Гражданскую, например, войну, первую и вторую, он не воспел практически никак. А именно Высоцкий, как когда-то Маяковский для революции, придумал язык для современной России, и мы продолжаем им пользоваться. Погружение Прилепина в Великий Перелом, запуск ГУЛАГа, СЛОН, а значит отчасти в Революцию и Серебряный Век. Таким образом становится преодолением отвердевшей породы, разрушением шаблона, операцией по удлинению исторической памяти. Есть и другая грань обширной темы историзма очень заметная в недавней знаковой полемике Сенчина с Прилепиным. Сенчин опубликовал статью с жестким названием «Красовой теории Захара Прилепина». Впрочем, она стала ответом на Прилепинское эссе с титлом не менее провокационным «Две расы». Расизма в привычном понимании там, разумеется, нет. Речь о разных физиологиях, но о мировоззрениях. Захар повторил свою регулярно в последнее время проговариваемую мысль о том, что Майдан, Крым, Новороссия предельно обострили вечные русские противоречия между условными государственниками и либералами. Первые после Крыма и Донбасса воспряли, вторые погрузились в сплин и безнадегу. Что нам хорошо, то им депрессия, и наоборот. Прилепина с двумя расами, равно как и ответ Сенчина, легко найти в сети, потому что нет нужды в обильном цитировании. Разве что несколько фраз, ключевых для понимания позиции Романа Валерича. Говорят, что на Юго-Востоке защищают русский мир. Может быть. Но разве внутри России он не гибнет? Не нуждается в защите? Сколько обезлюдила за последние годы Сотен квадратных километров в Сибири, на севере, на Дальнем Востоке, в Рязанской области, в Костромской, в луганские окрестностях нет газа. В России в тысячах сел, поселках, городков газа и не было. Несколько раз видел такую картину. Метрах в ста от поселка проходит газопровод, а сам поселок топится длинным углем. Снег черный. Ничего, дескать, жили еще и поживут. Юго-восток бомбят, а многие города России без бомбежек лежат в руинах. Жители гибнут не от снарядов, а от кипятка, рухнувшей остановки, развалившегося дома, проваливаются в ямы на тротуаре, и их уносят канализационные потоки. Десятки тысяч первопроходцев на севере и их потомков обитают в бочках вагончиках, трухлявых деревяшках. Во многих населенных, пока еще, пунктах такое одичание, что не верится, что мы запускаем ракеты в космос, строим трассы Формулы-1, проводим олимпиады, расставляем на тротуарах деревья в гранитных горшках. Но если начать собирать гуманитарную помощь для жителей Богатола или трущоб Саратова, для... Сапожковцев или угличан, которых становится в год меньше на 500-700 человек, скажут «Охренели!». А для Новороссии собираются конвой за конвоем, в том числе шлют деньги простые россияне. Что же это в нашем характере? Пройдем мимо лежащего зимой на тротуаре, зато отдадим последнюю рубашку пострадавшему от землетрясения где-нибудь на Гаити? Справедливо искренне. Та правда, которая от бесконечного повторения не сливается в фоновый набор звуков, но пронзительно и горька неизменно. Разве что для так называемых простых россиян Донбасс отнюдь не Гаити, да и вообще Сенчин, конечно, спрямил позицию Захара по-живому, но проблема, тем не менее, в другом. Прилепин пытался Сенчину отвечать, однако, как мне кажется, так и не привел главных, так сказать, исторических аргументов. Они между тем очевидны в том состоянии оцепенения, тягучего до опрелостей сна, которым живет Россия, в мирное, так сказать, время веками, и которое так точно и безжизненно умело писать про Зайк Сенчин в лучших своих вещах, труды, направленные на скорое обустройство ее пространства, Политический и хозяйственный конструктив, увы, практически невозможны, в чем мы даже за короткую нашу жизнь сумели прочно убедиться и спроецировать собственный эмпирический опыт на свидетельство летописей и дневников. Не думаю, что роман всерьез полагает, будто те энергии, которые разбужены сопротивлением русского мира, механически перенесенные внутрь страны, каким образом, а? Сделались бы могучим катализатором сонма добрых дел. Едва ли, рассеялись бы, истаяли, осели мертвым грузом в лучших умах и душах, да отразились бы в литературе тех же новых, так сказать, реалистов. И все. Все. Поэтому для Захара так значимо историческое пространство, по-разному обозначенные случаи пассионарного взрыва, толчка ответа на внешнюю угрозу, которая способна переформатироваться во внутренний перелом, передел, только бы не в перестройку. История наука точная, с работающими законами и прочно сцепленными механизмами. Захар фиксирует сближение ситуации Крыма и Новороссии с имперским жизнестроительством большевиков в гражданскую и освобождением от оккупации Великую Отечественную. Парадоксально, но и соловки Эйхманиса там просматриваются. Та еще лаборатория нового человека, нашедшего свою Архимедову точку опоры. И за этим разбуженным человеком возникнет необходимость нажать на всероссийский рычаг, совершив левый поворот. Отнюдь не заржавеет.